Глава 15 Ван Дорн оказывается предателем. Топот верблюдов приближался к нам со стороны тропы, и вскоре мы с радостью услышали громкие голоса, говорящие по-английски с американским акцентом. А затем мы увидели едущих рядом дядя Набота и Неда Бритона, а за ним Брионию и матросов с чайки. С радостным криком мы выбежали из укрытия, И дядя едва не свалился с верблюда, пытаясь обнять меня. Встреча была поистине радостной, и какое-то время никто ни о чем не спрашивал. Нам было достаточно знать, что мы все в безопасности и снова встретились. Но вскоре все увидели неподвижно лежащее на земле тело Абдулхашима, и дядя на склонился к нему и глухо спросил: Кто его убил, Сэм? Джо дядя, и убив его, Спас нас всех. Как можно быстрее и в немногих словах я рассказал о трагической сцене, которая развернулась здесь недавно. Но рассказ о вражде Абдулхашима заставил застал меня в свою очередь спросить. «А где профессор, дядя?» «И где сокровища? Одновременно спросил Арчи. Дядя на Набот нахмурился. Аннет выбранился по морскому обыкновению. «Профессор, Сэм, дьявольский негодяй!» — ответил дядя. Я взглянул на мертвого араба. Правдив ли был рассказ Абдулхашима и действительно ли Вандорн предал шейха, как тот утверждал, если это так, арабу можно многое простить? «Давайте признаем, что профессор негодяй», — сказал я. «Это меня нисколько не удивляет. Но это не объясняет его отсутствие». «Объясняет» возразил дядя, а также объясняет, почему мы уехали и оставили вас, ребята, в трудном положении. Это могло бы всех вас привести к смерти, если бы не Джо. Он ласково взглянул на нашего героя, который покраснел и смутился. «Это верно, дядя», сказал я. «Расскажи нам, пожалуйста». «Вот как это было, Сэм», начал дядя, сев на камень и вытирая лоб красным шелковым носовым платком. Среди камней очень жарко, а мистер Перкинс — человек полный и пухлый. Не успели вы, ребята, вчера уехать в Луксор, как приехал проклятый Джиджи -Джи Мирак со всеми своими воинами и с другими мошенниками из деревни. Они остановились невдалеке, потому что мы были готовы к схватке, и они нас побаивались. Но маленький высохший одноглазый вождь — не трус. Он один поехал к нам, и, оказавшись на расстоянии слышимости, начал по-арабски болтать с профессором. Вандорн ему ответил, потому что он хорошо говорит по-арабски, и они какое-то время разговаривали. Я попросил их говорить так, чтобы мы могли понять, потому что вождь говорит по-английски, если хочет. Но профессор велел мне не вмешиваться. «Я сам с ним разберусь», — сказал он, «и доведу дело до благополучного конца». Может быть, Бега сохранит нашу тайну и не захочет своей доли. Он не хочет неприятностей, сказал профессор. Поэтому я больше не возражал, и они долго говорили. Потом Ван Дорн неожиданно повернулся к нам и сказал. Шеф говорит, что некоторые из вас понимают по-арабски и боится, что мы его перехитрим. Мы все честные англичане, сказал я. И я рад сказать, что мы ни слова не понимаем по-арабски. А чего он хочет? Профессор посмотрел на Рака, но тот отказался говорить по-английски. «Давай», — сказал профессор, — «изложи свои условия». Но вождь по-прежнему молчал, как моллюск. «Думаю», — сказал профессор, — «вам лучше немного отъехать и позволить мне с ним торговаться». «Отъедьте немного», — сказал он, показывая жестом. «Знаешь, Сэм», — продолжал дядя, — «мы во многом полагались на профессора». Он привел нас прямо к сокровищу, как и обещал, и запечатал все согласно нашему договору, пока не будем на корабле и не сможем разделить. И мы знали, что нам трудно будет вернуться в Кассер, если всю дорогу придется сражаться с Джиджи -Джи и его людьми. Поэтому мы подумали, если профессор сможет по-своему преодолеть наши трудности, надо дать ему такую возможность. Так я подумал и велел всем отъехать подальше. Так мы и поступили, оставив профессора с вождем и... Вот тут мы допустили ошибку, мой мальчик, с двумя верблюдами, на которых были сокровища. Но мы не думали о предательстве, пока джи, -Джи не поднял руку, и подъехали все его мошенники. Они окружили профессора и верблюдов, несколько раз выстрелили в нас, потом повернулись и поскакали в деревню. Целую минуту мы с Недом не знали, что делать. Профессор уехал так же быстро, как все, ведя одного верблюда сокровищами, а другого вел вождь. Мы поняли, что он договорился с Джиджи -Джи и решил забрать нашу часть сокровищ. Мальчики вернутся только к вечеру, поэтому давайте последуем за ворами и сразимся с ними. Сказал Нет. Мне это показалось разумным, поэтому мы поехали за ними, не собираясь бросать вас. Но чтобы сохранить сокровища и разрушить планы этого предателя, профессора. Вы правильно поступили, дядя, сказал я. Я вас нисколько не виню. Что дальше? Что ж, парень, они не остановились в деревне, как мы ожидали, а продолжали уходить. А мы ехали за ними. Когда мы слишком приближались, они начинали в нас стрелять, но ни в кого не попали. А мы стрелять не решались, опасаясь убить девочку, которая на своем верблюде ехала рядом с вождем и профессором. Айва, Да. Красивая девочка и ни в чем не виноватая, как я понимаю. И мы не хотели причинить ей вред. К тому же мы не привыкли стрелять в людей за деньги, как эти негодяи. Так что мы целый день преследовали Джиджи -Джи и далеко уехали отсюда. Миновали холмы, миновали следующую полосу пустыни и углубились в черные горы. Затем, к нашему удивлению, вместо того чтобы продолжать движение по следу, Вождь и его группа свернули на узкую боковую тропу, въехали в тупиковое ущелье и разбили лагерь. Вначале я не мог понять, почему и зачем они это делают, но потом мы с Недом решили, что этот лесовождь или профессор, или они оба, не хотят сокровищам приближаться к Кассеру, пока мы их преследуем. Они решили оставаться в этом ущелье, пока не смогут от нас избавиться, потому что иначе мы можем известить полицию и им придется расстаться с добычей, а может отвечать за убийство несчастного Каннингема. Мы всю ночь наблюдали за выходом из ущелья, но подойти к воротам ближе не могли, потому что один вооруженный человек может встать в узком месте между скалами и не подпускать целую армию. Сегодня утром мы решили вернуться, чтобы отыскать вас, ребята, потому что я все время о вас думал и тревожился, и я очень рад, что мы так быстро вас нашли, и что вы целы и здоровы. Рассказ дяди был таким же озадачивающим, как и интересным. Я пытался понять странное поведение профессора. Дядя, почему, по-твоему, Вандорн решил иметь дело с вождем бега, а не оставаться верным нам? У этого несколько объяснений, Сэм. Прежде всего, вождь знает нашу тайну, и профессор решил что мы никогда живыми не доберемся до Кассера, пока вождь идет за нами и хочет отобрать наши сокровища. Вандорн договорился с нами, что возьмет половину сокровищ и свитки. И если он будет придерживаться договора с нами, вождь, будучи сильней и лучше знающий местность, сможет забрать себе все». С другой стороны, если Вандорн предаст нас и перейдет к вождю, он может договориться с вождем на тех же условиях, и у него будет больше шанс безопасно все закончить. Может, у него есть план вернуться за остальными сокровищами и отвезти их в Луксор, чтобы не встречаться с нами. Профессор низкий негодяй, Сэм, и пытается заработать за наш счет. Я бы не удивился, если бы он запланировал убить нас всех, чтобы вывернуться самому». Понимаешь, он и вождь видели документ, который подписали мы все, и в котором говорится, что никого из нас нельзя винить, если кто-нибудь из нас погибнет в этом деле. Это была большая ошибка, Сэм. Нам не следовало этого подписывать. Но Вандор не посмеет явиться на корабль и встретиться с моим отцом, — сказал я. Конечно, нет. Он скорее наймет другой корабль, чтобы вывести свою добычу из Египта. Он хитер, как ласка, этот профессор, и злобен, как скунс. Я решил, что сейчас самое подходящее время, чтобы рассказать, как Вандорн предал Лавлейс Пашу, о чем мне рассказал Абдул Хашим. И мы все согласились, что версия Хашима, скорее всего, правдива, и что Рыжебородый с самого начала был негодяем и подлецом. Он всегда хотел присвоить себе сокровище, отобрать его и у исследователя, и у шейха если тот узнает о сокровище. Мы сожалели о смерти Абдул-Хашима, но к смерти его привела хладнокровная попытка убить нас. И сейчас он вне добра и зла. Араб, возможно, обладал мужскими качествами и, вероятно, был человеком лучше, чем Вандорн, если их можно сравнивать. Но ненависть к белым неверным делала его таким же опасным, и мы понимали, что хотя бы один опасный враг устранен с нашего пути. «Я бы хотел прожить так долго, чтобы иметь возможность снова встретиться с профессором», — со вздохом сказал я. А этого беднягу судьба лишила возможности мести. Мы похоронили его среди камней, чтобы не допустить к телу шакалов. Потом сели на верблюдов и поехали туда, где становился лагерем Джиджи -Джи Мирак. Теперь можно было не торопиться. Вождь как будто стремится уйти от нас не больше, чем мы стремимся с ним встретиться. Сокровище — это магнит, который неудержимо притягивает обе группы, и нам придется уединиться в этих горах, пока вопрос не будет решен и одна сторона станет победителем.